Наступил восьмой день их скитаний по лесу, и Оззи, наконец, пришлось распаковать вьюг, чтобы достать теплую одежду. Листопадные деревья в последний раз они видели пару дней назад. Теперь тропа вела их между высокими мрачными гигантами с темными стволами и каменно-твердой корой. Их длинные узкие листья, покрытые восковым налетом, были значительно толще, чем иглы зеленых сосен, а цвет варьировал от темно-зеленого до темно-коричневого, почти черного. Тонкий слой жесткой травы почти исчезал вокруг стволов, где падала содержащая кислоту листва. Прохладный воздух здесь препятствовал ее разложению и превращению в жирный перегной, как в обычном лесу. Резкий аромат насыщал воздух. Солнечный свет, похоже, также покинул Оззи и Ориона. Изредка видимые клочки неба всё время были серыми из-за низких туч, сбившихся в непроницаемую пелену. Порой поперёк тропы протягивались полосы густого тумана, поднимавшегося выше самых больших деревьев, чтобы преодолеть эти полосы иногда требовался не один час, и каждая из них казалась ещё шире и холоднее, чем предыдущая. После 3 часов езды в непрерывной сырости Овис решил, что с него хватит. Его тонкая кожаная куртка насквозь промокла от ледяного тумана и совсем не защищала клетчатую рубашку. Он спешился и, дрожа всем телом, поспешно сменил рубашку на сухую, прежде чем туман успел впитаться в хлопок. Он вытащил свинцово-серую куртку из шерстяной ткани с начёсом и водонепроницаемым покрытием. А потом, к немалому изумлению Ориона, Натянул поверх вельветовых штанов мягкие кожаные гамаши. Напоследок он пригладил непокорную шевелюру и нахлобучил на голову чёрную круглую шляпу. Покончив с переодеванием, он снова сел на лошадь и натянул перчатки из оленьей кожи. Почти сразу же ему стало жарко, но это его вполне устроило. Ози участвовал во многих долгих походах, как пеших, так и конных, и предпочитал современную полуорганическую одежду, способную согреть, охладить или высушить её владельца в зависимости от обстоятельств. В мире сельфенов это было исключено, но свойства старых простых материалов его приятно удивили. Для Ориона, не имевшего в багаже подходящего для такой погоды снаряжения, нашлась просторная хлопчатобумажная футболка, которую он надел под тонкую непромокаемую ветровку, Из опасные брюки из оленьей кожи, превосходно сидевшие на костлявых ногах парня, поверх джинсов. Они снова тронулись в путь. О том, где они сейчас находились, Сёзе не имел ни малейшего понятия. Закрывавшие солнце и звёзды тучи лишали возможности определить расположение сторон света. Они проехали так много развилок и так часто поворачивали вслед за тропой, что совершенно утратили чувство направления. Линдингтон, по мнению путешественников, мог находиться в паре миль от них, хоть Ози и догадывался, что с такой погодой и таким мрачным лесом это мало вероятно. Ты когда-нибудь забирался так далеко, спросил Ози. Нет. Орион стал более молчаливым. Эти места сильно отличались от гостеприимных летних лесов, к которым он привык, а холод и туманы ещё больше ухудшили его настроение. Уже 3 дня они не видели никаких признаков сельфенов. Их последняя группа быстро скрылась от визитёров по боковой тропинке. До этого эксцентричные чужаки встречались им ежедневно, и они всегда останавливались, чтобы поприветствовать друг друга. Хоть Ози и так и не удалось получить от них каких-то осмысленных объяснений, он уже начал сознавать, насколько был прав Рив в своём утверждении о глубоком различии их нервных систем, исключающем по-настоящему полноценное общение. И вместе с тем, соответственно, росло его восхищение экспертами содружества по культуре. У самого Ози не было и малейтолики терпения, необходимого для расшифровки высказываний сельфенов. В сумерках как таковых тоже не было. Серое небо сразу сменялось ночной тьмой. Ози полагался на свои антикварные механические часы Сейка, чтобы определить время ночлега, и до сих пор они служили ему верой и правдой. Но в этот вечер то ли темнота опустилась раньше, то ли невидимые тучи сгустились плотнее обычного. На привале им пришлось зажечь две керосиновые лампы. предусмотрительно взятые Орионом. Лампы шипели и трещали, отбрасывая слабый мерцающий и желтоватый свет. Ближайшие деревья угрожающе нависали над головами, окружая путников плотной стеной по краю поляны. «Сегодня ставим палатку», — как можно бодрее заявил Оззи. По лицу Ориона было ясно, что он готов расплакаться. «Ты готовишь ужин, а я нарублю немного дров для костра». Он же оставил парня копаться во вьючных тюках, а сам, подхватив мачете с алмазной кромкой, подошёл к ближайшему дереву. Оставшись в рюкзаке волновой тесак в один миг рассёк бы самую крепкую древесину, а с алмазным мачете, хоть его кромка и была толщиной всего в пару атомов, ему потребовалось 40 минут, чтобы срезать нижние ветви и разрубить их на поленья. Рён Хмуро посмотрел на пропитанные влагой дрова. "И как заставить их гореть?" тоскливо поинтересовался он. "Тва, я зажигалка тут не справится. В лесу действительно не было ничего сухого." Туман сгустился в мелкую морось, с ветвей и листьев капала вода. Он же занялся растопкой для начала, попытавшись расколоть ветку вдоль. "Ты, похоже, никогда не был бойскаутом, верно?" Это кто такие? Юные любители походной жизни. Их всех учат тереть друг о друга куски дерева, чтобы получить огонь где угодно. Это глупо. Я не собираюсь тереть по лени. И правильно, Ози незаметно ухмыльнулся. Он достал из рюкзака банку с зажигательным гелем, открыл её и нанёс тонкий слой голубого желе на тонкие щепки. А потом разложил вокруг них поленья. Только тогда он вытащил бензиновую зажигалку, ещё более древнюю, чем часы. Готов? Он щёлкнул зажигалкой и на вытянутой руке поднёс огонёк к щепкам. Уголь воспламенился с громким хлопком, растёкся по поленьям, и огонь мгновенно охватил всю груду дров. Озе едва успел вовремя отдёрнуть руку. А я думал, что на палн давно запрещён. Проблема талон. Орион рассмеялся от радости и, не снимая перчаток, захлопнул в ладоши. Костёр быстро разгорелся, зашипел и начал весело потрескивать. "Не давай ему угасать", сказал Ози. "Новым поленьям надо просохнуть, прежде чем они разгорятся". Орион с восторгом стал подбрасывать дрова каждые несколько минут, а Ози тем временем приступил к установке палатки. выбрав место в нескольких ярдах от костра. Каркас состоял из обычных распорок, поддерживавших двойное полотнище с воздушной прослойкой. Надувалось оно автоматически, стоило только отвернуть клапан. Поверх основного полотнища набрасывался тент из плотного водонепроницаемого материала с длинными колышками по всему краю, которые Оззи вогнал глубоко в землю. В таком густом лесу вряд ли стоило опасаться сильного ветра, но эта погода вызывала у него дурные предчувствия. На этот раз Ози в виде исключения позволил Ариону самому выбрать продукты для ужина. Это хоть отчасти и могло поднять настроение парню, сильно помрачневшему из-за окружающей обстановки. Скорее они устроились под небольшим навесом, образованным верхним тентом палатки, где тепло костра согревало их и подсушивало одежду и занялись ужином, состоящим из сосисок, гамбургеров, бобов и толстых ломтей хлеба, политых горячим сыром. В завершении трапезы Орион разогрел банку апельсинового бисквита с патокой. Затем они накормили животных, подложили дров в костер и залезли в палатку. Оззи свернулся калачиком в своем всесезонном спальнике, А Орион, не обладавший столь роскошным снаряжением, накрылся поверх спального мешка парой одеял. Перед сном он успел пожаловаться, что ему слишком жарко. Проснулся Оззи от головной боли и явного недостатка воздуха. В палатке было светло, но яркость этого света разительно отличалась от дневного освещения. Орион еще спал, тяжело и прерывисто дыша. Несколько мгновений Оззи, ничего не понимая, смотрел на него, а потом его вдруг осенило. Черт! Он выбрался из спального мешка, едва не сломав молнию дрожащими пальцами, и пополз к выходу. С застежкой внутреннего полотнища он справился легко, а наружный тент сильно провис. Он дернул за язычок молнии. Снаружи ему на ноги высыпался ручеек мелкого рыхлого снега. Поток снега исяк, образовав изрядный холмик, но небо Ози так и не увидел. Ему пришлось выбираться наружу, отчаянно разгребая белую массу, и только через пару секунд он ощутил, что хватает пальцами воздух. В отверстие хлынул яркий дневной свет. Ози глубоко вдохнул морозный воздух, стараясь унять паническое сердцебиение. Позади него, изумлённо моргая, сидел Орион. «Что случилось?» «Ничего, все в порядке. У меня голова болит. Это снег?» «Ага». «Вот здорово». Орион подполз к выходу и набрал пригоршню снега. «Я никогда его раньше не видел. Он покрыл все, как на рождественских открытках земли». Оззи, собиравшийся сказать парню, чтобы тот надел непромокаемую одежду, внимательно на него посмотрел. «Оззи». Ты шутишь, старик? Ты никогда не видел снега? Нет. В ледингтоне не идёт снег. Никогда. Ну, верно. Ладно. Надевай водонепроницаемую куртку и давай посмотрим, что творится снаружи. Слой снега на земле был толщиной примерно в фут, и по несколько дюймов на каждой веточке и листьях. Вокруг стволов покров был немного тоньше. Зато палатку занесло почти до самого верха. Вот я ощутил укол стыда. Ещё немного и тент не выдержал бы снеговой нагрузки. В этом чужом лесу надо вести себя осторожнее. Вместе с Арионом они подошли успокоить дрожавших от холода и бивших копытами животных. Рохмат и пони, похоже, ничуть не возражал против снега. И мгновенно потянулся за горстью овса в руке Ариона. Лонтрус в ответ на похлопывание Ози энергично отряхнулся, сбрасывая снег с густой сизо-серой шерсти. Биохимическая структура этих странных существ позволяла им спокойно переносить и более низкие температуры. Больше всего пострадала по линиям, имевшая защиты от холода. Мистер Стаффорд, хозяин конюшни, явно держал её для умеренных температур Сильверглейда. Воззи почувствовав дрожащую шею кобылы, задумался над этим обстоятельством. Он отчетливо сознавал, что они уже покинули зону умеренного климата, и даже за 1000 миль к северу от Лидингтона никогда не было таких холодов. За 9 дней они проделали немалый путь, но никак не могли добраться до северного полюса планеты. Единственной рациональной причиной могла стать значительная высота. Хотя Ози и не мог сказать, как они умудрились её достичь. Они не видели ни одной горной вершины, да и на карте, сохранившейся в его виртуальном поле зрения, не было ничего подобного на расстоянии 9 дней пути от Лидингтона. Даже на расстоянии 20 дней верховой езды не было никаких высокогорных районов. Ози повернулся кругом, взглянул на блёклое небо. и на его лице расцвела довольная улыбка. «Да, это определенно не Канзас», — тихо прошептал он. Путешественники позавтракали, не разводя огня, откопали палатку и снова отправились в путь. Мелкий сухой снег целый день летел в самых разных направлениях, и самого легкого дуновения ветерка было достаточно, чтобы светлые хлопья взвивались тонкими вихрями. Лес сверкал свежей и хрубкой белизной. Вот только никаких признаков тропы не осталось. Однако лошадь Пони и лонгрус стоически смирились с новым климатом и уверенно трусили вперёд, словно знали, куда надо идти. Время от времени с вершин гигантских деревьев с мягким продолжительным гулом осыпались целые горы снега, и в безмолвном лесу этот звук вызывал тревожный трепет. Около полудня снег стал мягче. С невидимого неба полетели огромные хлопья. Дневной свет сменился серой мглой, а воздух стал ещё холоднее. Чем гуще становился снегопад, тем труднее давался по ле каждый шаг. Ози спешился, чтобы поверх всей одежды надеть ещё и непромокаемую накидку. За неимением полуорганики он наращивал количество слоёв одежды. И это позволяло ему сохранять тепло и оставаться сухим, впрочем, сильно проигрывая в подвижности. В своей новой экипировке он с трудом смог снова подняться в седло. Ариону досталась пара свитеров и ещё одни брюки, чтобы надеть под кожаные штаны. Ози задумался о наступлении ночи. Снег и не думал переставать падать, а для устройства лагеря им потребуется немало светлого времени. Примерно через час им попались заросли кустарника. Кусты почти полностью скрылись под снегом и стали похожими на дюны. Лишь кое-где из них торчало несколько веточек. Мы остановимся на ночёвку здесь, сказал Ози. Орион молча огляделся по сторонам и пожал плечами. За весь день он произнёс всего несколько слов. Ози скинул верхний слой одежды и забрался на дерево за кустами. Огромный пилой он быстро снял нижние ветви, отрезав их у самого основания, затем выбрал четыре самые крупные и уложил их в квадрат, так что получился замкнутый барьер. Вполне подойдёт в качестве импровизированного загона. Пока Гузе осторожно спускался на землю, верхней части ветвей уже занесло снегом. Арён занялся обвязыванием спин лошади и пони запасными одеялами. А Оззи начал устанавливать палатку под защитой огромного ствола. Заканчивал он уже в темноте, а часы показывали только четверть шестого. День продлился всего десять часов. Сутки на Сильвер Глэйди же составляли двадцать пять с половиной часов. — Ты собираешься разжигать костер? — спросил Орион, стуча зубами. Оззи помог парню забраться в палатку. — Не сегодня, — ответил он. «Забирайся в спальник, так легче сохранить тепло». Орион повиновался без единой жалобы. Под глазами у него залегли глубокие тени, а в свете керосиновой лампы казалось, что даже веснушки на его белой коже сильно побледнели. Оззи заполз в свой спальный мешок и моментально ощутил разницу. Тогда он вытащил из своей сумки термобрикет и сорвал обертку. В результате простой химической реакции верхняя часть брикета быстро раскалилась до красного, и от неё повеяло теплом. Они по очереди разогрели консервные банки для ужина, а потом Оззи вскипятил два термоса чая, чтобы утром не пришлось возиться с завтраком. Постарайся поспать, сказал он. До рассвета осталось недолго. Арион взглянул на него с тревогой. А, снег снова завалит палатку. Нет, всё будет отлично. Да и снег стал заметно реже, когда мы забрались внутрь. Но на всякий случай я буду выглядывать каждые 2 часа. Мне ещё никогда не было так холодно. Но теперь ты согрелся, правда? Угу. Парень натянул спальник до подбородка. Вроде согрелся. Ну и хорошо. Оззи завернулся в одеяло. Когда перестаёшь двигаться, становится холоднее. Это обычное дело. Рассвет наступил, когда часы Оззи показывали без 5 минут 4. Эльдворецкий всю ночь регулярно будил его, чтобы проверить палатку, и Оззи казалось, что он проспал не больше 10 минут, а Рион также не выказывал никакого желания вылезать из спального мешка. Нам надо двигаться дальше, сказал ему Ози. Нельзя же здесь остаться. Я знаю. Снегопад прекратился ещё ночью, оставив после себя сверкавший белизной пейзаж. Снег был повсюду. Он облепил даже вертикальные стволы деревьев, так что любая случайная тёмная веточка казалась висящей в воздухе. Слой снежного покрова составил около 2 футов. Ози выбрал самые тёмные защитные очки, стараясь не показывать своего беспокойства. Сегодня животные будут идти ещё медленнее. Мистер Стаффорд должен продавать ещё и сани, сказал Орион. Он наверняка ухватится за эту идею, когда я ему скажу. Ози приувеличенно громко рассмеялся шутке мальчишки и слегка обнял его за плечи. Попивая горячий чай из термоса, Они подошли к самодельному загону, в некоторой степени сыгравшему свою роль. Наметённый под ветками снег всё-таки защитил животных от ветра. Лошати пони сильно истоптали снег внутри загона и дрожали от холода. Лонгрус стоял спокойно, выпуская из ноздрей два заметные облачка пара. Озью показалось, что его глаза, окружённые густыми прядими шерсти, стали очень грустными. Орион угрюмо огляделся. «Куда теперь ехать?» Воззи нахмурился. Сказать ему было нечего. Он постарался вспомнить, с какой стороны они пришли накануне, но это было невозможно. Все деревья казались абсолютно одинаковыми. «Попробуй воспользоваться своим амулетом», — предложил он. Паренек засунул руку под свитера и вытащил подвеску. Внутри нее мерцала слабая голубая искра. Орион медленно повернулся кругом, держа амулет как компас. Справа от палатки огонёк стал заметно ярче. Ози даже почудилось, что деревья с той стороны образуют нечто вроде аллеи. "Значит, туда", сказал он. "Теперь ты рад, что я поехал? Очень". Ози положил ему руку на плечи. "Похоже, я у тебя в долгу. Как думаешь, в какую это вылится сумма?" Я просто хочу, чтобы мама и папа вернулись. Да, конечно. Но кроме этого, мне кажется, надёжный проводник стоит пары миллионов. Это серьёзные деньги. Я не знаю. Да ну, парень. Я в твоём возрасте очень хорошо это понимал. Ладно. Кэриону неожиданно вернулась прежняя живость. Это большие деньги, да? Точно. Можно переделать по своему вкусу всю планету. В первую очередь, я куплю много полюсов омоложения, чтобы жить долго, как ты. Хорошая мысль. А потом куплю много умных воспоминаний, чтобы получить образование и разбираться в разных сложных вещах, вроде физики, искусства и финансов, и чтобы не тратить годы на школу. Ещё лучше. А ещё я хочу машину, настоящую клёвую машину. Самую лучшую. Тогда это, наверное, Егор Chevrolet 2251. Модель Thunderbolt с откидным верхом. Правда? Это самое лучшее? Точно. У меня самого в гараже стоит парочка таких. Печально, что в последнее время мне не удаётся на них покататься. Обычное дело, когда имеешь кучу денег, можешь делать все, что захочешь, но ни на что не остается времени. И часть денег я отдам на благотворительность, чтобы помочь тем, кто нуждается. Прекрасно. Ты всем докажешь, что ты добрый парень, а не один из богатых ублюдков, которых ничего не волнует. Ози, значит и ты раздаешь деньги? Ведь все знают, что ты клевый парень». Ну да. Часть я раздаю, он пожал плечами. Когда вспоминаю об этом,